Часть вторая. 1732 год. Разгар лета. Глава первая. Июль, четырнадцатая. Умбар. Рынок рабов. — Фрха! — Тан Старк брезгливо кривил губы, оглядывая серую толпу выставанных им на продажу рабов. — Акулья сэйть! Бросил он первому помощнику. «Кто их возьмет-то? В хараде покупщики на неразборчивы стали». «Так иных-то где и взять?» — принялся оправдываться помощник. «Вон до чего дошли. Уже их оврарами не брезгуем. Когда такое было?» «Акулья, сыть «Было, пока этот болван скилудр золмером не пошел. Вот именно!» Поспешил поддакнуть первый. Бывало, одних гондорских красоток везешь, то ль дело. И барыш, и спокойствие с руками отрывали. Ладно, не трави душу, — сердито бросил Старх. Еще и фарнак этот. Проболтались из-за него на рейде, запоздали с погрузкой. Зелбулт уж ушел, говорят, нас не дождался. Кому теперь всех этих дохляков сбывать станем? Первый помощник счел за лучше отмолчаться. Громадную пыльную площадь невдалеке от городских стен Умбара занимал рынок рабов, ныне одна из главных статей торговли морского народа. Тут тянулись длинные серые помосты с многочисленными кольцами. Закованных в цепи невольников выгоняли на высокое место для всеобщего обозрения, Болтали, будто там одновременно продают тысяч по десять рабов. Да только кто ж считал? Старх по-прежнему кривяс, лишний раз оглядел свой товар. мало две сотни голов. Это у него первого охотника за рабами среди умбарских танов. И добро бы головы-то еще оказались гондарский Или там, скажем, Раханские. Так нет, жалкий восточный сброд отребье, приползшее на запад, держа за самый край плаща Олмера Великого. стар глубоко их презирал. Ни на что, кроме как служить двуногим скотом и приносить ему Старху звонкую харадскую монету, они не годятся. В шеренгах стояло сто сорок мужчин и всего лишь шестьдесят женщин. набег бег оказался неудачен. Кто-то предпредил деревенских обитателей — И большинство успело скрыться. Мужчины-глупцы попытались драться аккуратно, без лишней крови, труп не продашь, какая с него польза. Стархва-молодцы отрезали сопротивлявшихся от леса, окружили и принудились сложить оружие. Но мужчин-рабов в Хараде последнее время брали плохо, вот женщины — это другое дело. Они могут делать почти всю мужскую работу, а что надрываются и помирают до срока, так не беда. Эльдринги новых привезут, и еще одно, немаловажное. Бабы склонны бунтовать куда меньше, нежели мужики. Но и схваченными женщинами Старх был недоволен. Молодые да пригожие успели попрятаться, ему достались лишь те, что постарше. Кривясь точно от зубной боли, танк осился на широкие плоские лица с высокими скулами и чуть раскосыми глазами. Женщины стояли тихо, покорно, сгорбившись и не отрывая взглядов от помоста. Старх сплюнул. — За самую миловидную едва ль дадут больше пяти монет. В то время как за золотволосых раханских девушек платилось до пяти тысяч, Правда, Старху такие еще не подались ни разу, о чем он вельми скорбел. Однако в открытую подняться по Неоне и напасть на владение Эодрейда не решался. Тан по привычке практически не слышал буйного многолосия рынка. Эльдринги владельцы никогда не расхваливали свой товар сами. Этим занимались специально нанятые харадрима кликальщики, что рвали глотки, призывая почтеннейших покупателей обратить свой милостивый взор именно на наших богатырей, красавиц, орлов, и не смотреть на них оманкой траченных трупаков да уродцев, что, наспротив, выставлены. Подобные крики таны давно ж пропускали мимо ушей, хородримо покупают, вот пусть для них кликальщики стараются. Серый, безымянный рыбак из хаврарской деревни стоял в толпе рабов Старха. Ноги его сковывала железная цепь, одним концом прикрепленная к общей для всего гурта невольников, и он, единственный вялый, сломленный, сдавшийся на милость победителя толпе, смотрел прямо и спокойно. В нем что-то очень сильно изменилось, в этом сером после того, он бросился в волны, мечтая покончить, наконец, с опостылившей жизнью. Он не помнил, что было с ним. На мгновение, когда он уже погружался в зеленоватую пучину, перед мысленным взором внезапно мелькнуло лицо воина, сильное суровое лицо с мощной густой бородой. Он был еще молод, этот воин, с притороченным за плечами клинком, Но в осанке и его чувствовалась привычка побеждать и повелевать. Стоя на мощеном плитами крепостном дворе, воин внезапным движением вырвал из ножен меч, клинок засиял небесной голубизной и вскинул его над головой, словно подавая знак к атаке. И непонятно почему этот властный призыв вперед на врага, не считая потерь, придал сил тонущему серому. Руки и ноги его против собственной воли вытолкнули тело на поверхность. Там его и подобрал корабль Стархов. — И на кой он тебе бронил, десятник воина, что бросил серому конец веревки? — Старый да седой! Кому он нужен? За него и одной монеты не дадут. Смотри, не продадим, сам тогда за него заплатишь из доли добычи. — Ничего, старый до да крепкий! — возражал Эльдринг. — Смотри, плечи какие! А что седой, то не беда. Серый не произнес ни слова, очутившись на палубе дракона. Он молчал, когда его заковывали, молчал все время пути к Умбару, молчал и сейчас, стоя на позорном помосте. И лишь в глазах, прежде бесцветных, теперь вновь от чего-то становящихся кариями, медленно разгорался холодный огонь. Он вспоминал, он мучительно вспоминал, что сказал ему тот воин с голубым клинком, откуда взялось это видение, или же то был просто предсмертный бред, странным образом вернувший его, серого, или нет, нет, его же звали как-то иначе, в жизни, он не знал. Но то, что он не всегда звался серым, теперь он ведал точно. Наконец пожаловал и покупатель, высокий, высохший, словно жертв, купец, чьи роскошные зеленые одеяния только оттеняли болезненную желтизну лица, неуспешно с достоинством повернул он в проход, вдоль которого выстроились невольники Старха. Кликальщики разом утроили усилия, грозя сорвать себе глотки. Мужчины-невольники остались безучастными. Женщины вытянули шеи. Вдруг это покупщик. Серый же. Единственный из рабов взглянул купцу прямо в глаза. Взглянул тяжело и пронзительно, так что Харадрим споткнулся на ровном месте и пробормотал сердитое проклятие. Старх скривил губы. «Теперь наверняка не купит У этих южных варваров споткнутся перед лавкой». Знать, что товар оттуда принесет несчастье. Однако на сей раз это оказалось не так. Окинув взором кряжестых необделенных силой хавраров, покупатель в задумчивости вытянул губы трубочкой, пошлепал ими и, махнув кликальщику, назвал цену. Старх изумленно поднял брови. — Ну и дела. — Все... Оптом! И мужчины впервые за много времени дороже женщин. Но он не был бы таном, если бы уступил даже такому выгодному предложению без торга. — Сейчас, сейчас! — отмахнулся Харадрим. Он вновь пристально вглядывался в ряды невольников, пока не столкнулся с горящим взором серого. Купец невольно сглотнул и поспешил отвернуться. — Так, я беру. Значит, твоя цена? Окончив торг, Старк только и мог усмехаться, да покачивать головой, гладя ладонью под легким плащом тугой мешочек с золотом. Удачно! Да чего же удачно! В ушах все еще звенели последние слова странного покупателя. — Вези больше, Тан! Нам нужны крепкие молодые мужчины и женщины, чтобы случать их с мужчинами. — Это уж нечто новенькое. Но стоит ли благородному морскому Тану размышлять над причудами грязных варваров? Если у дурака много денег, сделай так, чтобы они оказались у тебя, ты распорядишься ими разумнее. В тот же день, едва успев запастись провиантом и пресной водой, небольшая флотилия Старха покинула Умбар, и не он один. Харадрима скупили всех выставленных на продажу рабов, и всем продавцам говорили одно «везите еще, везите много». Скованные одной длинной цепью, невольники пара за парой вытягивались за ворота умбара. Стража привычно смотрела равнодушными взорами. Здесь такое происходило каждый день. Правда, не в таких количествах с рассвета до заката из города вышел не менее десяти тысяч невольников такого не случалось еще ни разу ни во времена рассвета умбара корсаров ненавистников гондора не в те недолгие десять лет что крепости владел морской народ первый переход новые хозяева заботились о купленной собственности караван двигался ночью Днем, укрывшись от палящего солнца, в специально устроенном городке из навесов, разносили в чашках мутную, чуть солноватую воду. тощий купец с двумя коренастыми охранниками оглядывал толпу. — Чтоб поддерживать порядок, не хватит ты сотни воинов, если сами рабы не начнут смотреть друг за другом. Давно известен испытанный прием — разделяй и властвуй. Наметанный взгляд торговца мгновенно заметил немолодого невольника, отличавшегося гордой осанкой. Он не казался ни забитым, ни подавленным. Серый выделялся из толпы рабов, как выделяется волк среди дворняк. Ты, палец купца, уперся в грудь серому, будешь старшим над караваном. «Смотри, если эта падаль начнет помирать раньше, чем мы дойдем до Хрисады, я оставлю тебя в пустыне одного, связанного, чтобы тобой полакомились песчаники!» Серый молча кивнул, и вновь купец отвернулся, не в силах вынести взгляда презренного, только что купленного им невольника. Серый взялся за дело. «Эй, парень!» Его негромкий голос отчего-то заставлял всех остальных немедленно смолкать. — Оставь воду, ты уже получил свое. Невольник, самый, пожалуй, крепкий из пленных, глумливо оскалился. — Ба! Серый! А я-то все гадал, отчего и твоя рожа мне знакома. Этот раб раньше жил в соседней деревне с Серым, и сейчас, как и принято ему подобных, Намеревался отобрать чашку с водой у какой-то женщины. — Оставь воду! — повторил Серый. И все окружающие стали отчего поспешно отползать в стороны, насколько позволяла длина цепей. Соперник выпрямился. — Ты еще будешь тот распоряжаться? Серый не подумал уклоняться. Только весь напрягся, и кулак невольника, вместо того, чтобы врезаться ему в скулу, безвольно опустился. Мужик взвыл, схватившись за кисть. Ему показалось, он словно ударил по каменной стене, а Серый даже не шелохнулся. Глаза его горели черным пламенем. «Оставь воду!» — в третий раз негромко сказал он, и на сей раз ослушник уже не возражал. Рабы смотрели на Серого с ужасом, а потом у какой-то женщины вырвалось Серый, Серый, спаси нас, серый! похваченному охваченному людскому муравейнику прошла мгновенная судорога. Звенят цепями люди качнулись к серому, протягивая руки. Из глота рвался не то стон, не то звериный хрип. Рыбак остался стоять неподвижно, только глаза разгорались все ярче. И окружавшим невольникам казалось, скажи он сейчас их оковам, падите прочь, и железные браслеты исчезнут, как наваждение Но надсмотрщики тоже не зря ели свой хлеб. Засвистели бичи, замелькали дубинки, несколько лучников наложили стрелы, и дрожащее, многотелое существо, многорукое и многоногое, замерло, скорчилось в ужасе, завывая под ударами. Серый не дрогнул, когда вокруг его плеч обвился кнут. — Эй, почтенные крикнул он. Охрана каравана в большинстве своем знала западное наречие. — Этого больше не повторится. Уймите свой гнев. Трепещущий скулящий скопище невольников прильнуло к нему, точно птенцы к матери. Несколькими словами Серый навел порядок и всем уже казалось, что такого увидели они в этом немолодом рабе, таком же точно, как и остальные. Дальше караван двигался в образцовом порядке. Жадные демоны пустыни, всегда собиравшие щедрую дань со скорбных процессий, на сей раз довольствовались подачками.